Глава вторая. Мы трое всегда были вместе, Чуть ли не сколыбели. Мы сразу полюбили друг друга, Наша дружба крепла год от году. Николаус Бауман был сыном главного судьи. Отец Сейпи Вольмейера Был владельцем большого трактира Под вывеской «Золотой олень». Сад при трактире со старыми раскидистыми деревьями Спускался к самому берегу реки, и там была пристань с прогулочными лодками. Я, Третий, Теодор Фишер, был сыном церковного органиста, который также дирижировал деревенским оркестром, обучал игре на скрипке, сочинял музыку, служил сборщиком подати, выполнял обязанности причетника. Словом, был деятельным членом общины и пользовался всеобщим уважением. Окрестные холмы и леса были знакомы нам не хуже, чем живущим в них птицам. Каждый свободный час мы проводили в лесу или же купались, удили рыбу, бегали по льду замерзшие реки или катались на санках по склону холма. В княжеском парке редко кому разрешалось гулять, но мы проникали туда потому, что мы были в дружбе со старейшим из замковых слуг — Феликсом Брантом, и часто вечерком мы отправлялись к нему в гости, чтобы послушать его рассказы о старых временах и необычайных происшествиях, выкурить трубку, он научил нас курить, и выпить чашечку кофе. Феликс Брант много воевал и был при осаде Вены. Речь идет об осаде Вены турками под командованием Сулеймана V в 1529 году. Когда турок разбили и погнали прочь, среди захваченных трофеев оказались мешки с кофе, и пленные турки объяснили ему, на что годятся эти кофейные зерна, и научили изготовлять из них приятный напиток. С тех пор Брандт всегда варил кофе, пил его сам и удивлял им людей несведущих. Если погода была ненастная, старик оставлял нас у себя на ночлег. Под раскаты грома и сверкание молний он вел свой рассказ о привидениях и всяческих ужасах, о битвах, убийствах и жестоких ранениях. А в его маленьком домике было так тепло и уютно. Бранд черпал свои рассказы главным образом из собственного опыта. Он повстречал на своем веку немало привидений, ведьм и волшебников. А однажды, заблудившись в горах в страшную бурю, наблюдал в самую полночь при вспышке молний, как дикий охотник, яростно трубя в рог, промчался по небу, а за ним по разорванным тучам неслась его призрачная свора. Приходилось ему видеть инкуба. Инкуб — по средневековым поверьям злой дух в обличии мужчины, который стремится вступить в любовные отношения с женщиной и вампира, который сосет кровь у спящих, тихо обвивая их крыльями, чтобы они не пробудились от рокового забвения. «Старик учил нас, что не надо пугаться ничего сверхъестественного. Призраки, — говорил он, — не причиняют вреда и бродят просто потому, что они одиноки, несчастны и ищут сочувствия и утешения». Постепенно мы освоились с этой мыслью, и даже спускались вместе с ним по ночам в подземелье замка, посещаемое привидениями. Призрак появился только один раз, прошел мимо нас еле видимый, бесшумно пронесся по воздуху и исчез. «Мы даже при этом не дрогнули», — так воспитал нас старик Брант. Он рассказывал после, что этот призрак иногда приходит к нему по ночам, будет его ото сна прикасаясь к лицу липкой холодной рукой, но не причиняет ему никакого вреда, просто ищут сочувствия. Самое же удивительное, что Брант видел ангелов, настоящих ангелов с неба и беседовал с ними. Они были без крыльев, одеты в обычное платье, выглядели в точности как обыкновенные люди, и также ходили и разговаривали. Никто бы вообще не принял их за ангелов, Если бы они не творили чудес, которых простой смертный, конечно, творить не может, и не исчезали вдруг неведомо куда, пока вы с ними беседовали, что тоже превышает силы смертного человека. Ангелы не были унылыми или сумрачными, подобно призракам, напротив, были веселыми и жизнерадостными. Однажды майским утром, после затянувшихся до допоздна рассказов старого Бранта, мы поднялись с постели, сытно позавтракали вместе с ним, а потом, перейдя мост влево от замка, забрались на поросшую лесом вершину холма, наше излюбленное местечко. Там мы растянулись в тени на траве, намереваясь отдохнуть, покурить и еще раз обсудить диковинные рассказы старика, произведшие на нас сильное впечатление». Но мы не могли раскурить трубку, потому что по забывчивости не захватили с собой кремня и огниво. Немного погодя, из леса показался юноша. Он подошел к нам, сел рядом и заговорил с нами дружеским тоном. Мы не отвечали, чужие люди заходили к нам редко, и мы их побаивались. Пришелец был хорош собой и нарядно одет, во всем новом. Лицо его внушало доверие, голос был приятен. Он держался непринужденно, с удивительной простотой и изяществом, и был совсем не похож на застенчивых и неуклюжих молодых людей из нашей деревни. Нам захотелось завязать с ним знакомство, но мы не знали, с чего начать. Я вспомнил о трубке и подумал, что было бы славно дать покурить незнакомцу. Но тут же я вспомнил, что у нас нет огня, и мне стало обидно, что план мой нельзя выполнить. А он бросил на меня оживленный довольный взгляд и сказал, «Нет огня, это пустое, сейчас я добуду». Я был так удивлен, что не мог ничего ответить, ведь я ни слова не произнес вслух. Он взял трубку и подул на неё. Табак затлелся, и голубой дымок спиралью поднялся кверху. Мы вскочили с места и пустились бежать, ведь то, что произошло, было сверхъестественно». Мы отбежали недалеко, и он убедительным тоном стал просить нас вернуться, дал честное слово, что не причинит нам никакого вреда, сказал, что ему хочется подружиться с нами и побыть в нашем обществе. Мы застыли на месте. Мы были вне себя от удивления и любопытства. Нам хотелось вернуться, но мы не решались. Он продолжал уговаривать нас, как и раньше, спокойно и рассудительно. Когда мы увидели, что наша трубка цела и ничего дурного не приключилось, мы успокоились, а потом, когда любопытство возобладало над страхом, двинулись осторожно назад, шаг за шагом, готовые в любую минуту вновь искать спасение в бегстве.